Взволнованный этой сценой, я, вернувшись в камеру, рассказал Михайлову о виденном. Не забуду, как изумило меня его поведение. Он стал весело хихикать, как будто бы я рассказал ему очень забавный случай. Подумалось, неужели же это типично для современной молодежи? Как это часто бывает, ответ явился сам собою через несколько дней – 10 марта Михайлов был увезен для дальнейших допросов в Москву, а через четверть часа после его ухода ко мне был переведен из другой камеры, где сидело трое, новый сожитель. Тоже молодой человек, тоже кончающий студент-гидротехник, некто Анатолий Иванов, представлявший решительно во всем полный контраст с первым моим соседом. Насколько тот был мрачным и озлобленным, Настолько же этот оказался веселым и жизнерадостным. Насколько тот был ниже элементарного этического уровня, настолько этому далеко не были чужды основные этические запросы. И даже в мелочах, хотя оба они происходили из одного и того же социального слоя, отец первого доктор, второго юрисконсульт. Но насколько первый был неотесан и не воспитан, Настолько второй был даже изысканно вежлив и церемонен. В шутку я прозвал его графом, а за веселость и юмор, пародируя Островского, комиком 20 столетия. С этим графом мы прожили без малого два месяца, на этот раз уже до моего отбытия в Москву в начале мая. Граф попал в ДПЗ за месяц до меня по обвинению в организации «ССС», что означает «Союз социалистического студенчества». Это было для меня, конечно, понятнее, общество русских фашистов. Но что было еще приятнее, так это серьезные нравственные запросы, стоявшие перед юношей. Начитан он был не больше первого, и это, по-видимому, общее свойство всего современного молодого поколения. Но в то время как первый уже достиг полной истины, и не искал больше ничего, второй был весь в поисках системы социальной этики, но беспомощно не знал, куда же за ней обратиться. Тут бы мне, главному идеологу народничества, по любезному утверждению следователя, и завербовать себе еще одного последователя, но я сделал другое, подвел юношу к истокам более крайней этической и социальной системы. Выписал из тюремной библиотеки сочинение Льва Толстого. Юноша часами читал мне вслух, в полголоса, конечно. Так что же нам делать? И другие подобные произведения Толстого, вдумчиво разбираясь в прочитанном, то не соглашаясь, то восторгаясь. А когда он требовал моего суждения, то никогда его не получал. Дойди своим умом. Не думаю, что я сделал из него толстовца, но полагаю, что посодействовал ему кое в чем разобраться и указал пути дальнейших поисков в области свободной мысли. Оставил я его во всяком случае в период еще неизжитого увлечения толстым. На Пасху, она была 16 апреля, мы сделали друг другу съедобные подарки из очередных передач, а кроме того обвинялись поздравительными стихами «До сих пор помню мои вирши». Анатолия Иванова посадили в каземат. В нем он бродит вроде пьяного, свету Божьему не рад. Но привычка дело знатное, и полгода не прошло, у сидельца казематного прояснилось очело. Уж не бродит он по камере, хныча жалкие слова, и душою, так и замер он, весь ушел в толстого льва. Вряд ли ушел надолго и окончательно, но мне приятно было видеть, что в современном поколении есть не только нашедшие или принявшие на веру, но и упорно ищущие социально-этических путей. Второй мой сокамерник был приятным ответом на довольно грустный вопрос, каким был мой сокамерник первый».